На бывшую турбазу «Солнечная» мы собрались на следующий день, уже после обеда. В ожидании Берсенева я сидела на подоконнике в кухне и по обыкновению дрыгала ногами. И тут мое внимание привлёк джип, пристроившийся возле гаражей. Пристроился он хитро, двор перед ним как на ладони, а вот его заметишь не сразу, я бы точно не заметила, если бы не таращилась на въезд во двор, то есть как раз в ту сторону. Раз пять равнодушно мазнула его взглядом, а потом забеспокоилась, хотя в нашем переулке кто только не паркуется и бывает машины стоят целый день. Я на всякий случай предупредила берсенева Через несколько минут он показался во дворе, проехав как раз мимо подозрительной машины. Позвонил мне и велел выходить. Я обула приготовленные заранее ботинки на толстой подошве с липучками вместо шнурков. Резиновые сапоги были мною забракованы. Если долго болтаться в них по лесу, непременно замерзнешь. Погода радовала, но по вечерам еще морозила. К ботинкам прилагались джинсы, старая меховая куртка и лыжная шапка, все черного цвета. Взглянув на себя в зеркало, я решила, что похожа на вора-домушника, и поздравила себя с почином. Увидев, как я сажусь в машину, Берсеньев весело фыркнул. «Не хватает только маски и набора отмычек. А сам-то...» — скривилась я. Костюм Сергея Львовича мало чем отличался от моего. Высокие ботинки, легкая куртка, лыжная шапка лежала на сиденье сзади. «Джип видел?» — перешла я к насущному, считая, что комплиментами мы обменялись. «Джип как джип!» — отмахнулся Берсеньев — и мы покатили в сторону объездной. В зеркало я поглядывала, но ничего подозрительного не заметила. Таких джипов в городе Пруд-Пруди, а движение весьма плотное, вот и думай, пристроился кто-то сзади или нет. Берсеньева это вроде совсем не волновало, что слегка сбивало с толку. Врагов у нас на сегодняшний день предостаточно, и общие и лично его, хотя с врагами полная неразбериха, А в дела Сергея Львовича лучше не соваться. Мудро рассудила я. Когда свернули Кремезову, движение поутихло, а я успокоилась, вроде все чисто. Довольно скоро мы оказались возле поворота к турбазе. Однако сворачивать Берсенев не стал, то есть свернул, но чуть дальше, на проселочную дорогу, ведущую к садовому товариществу. Приткнул машину возле ворот. «Отсюда пешком пойдем?» — сообразила я, и добавила ворчливо далековато тебе полезно размяться ответил берсенььев они с сестрой сговорились что ли сергей львович открыл багажник достал рюкзак не особо внушительного вида но не маленький и бодро зашагал по дороге я припустилась следом когда свернули к турбазе пошли через лес таким образом он здесь ориентировался понятия не имею Несколько раз у меня возникло чувство, что мы ходим кругами, но только я собралась высказаться на этот счет, как впереди мелькнул забор турбазы. Мы обошли пруд и оказались на лесной опушке. Молодые сосны надежно нас скрывали от любопытных глаз. Берсеньев предложил устраиваться с удобствами, а сам полез на здоровенную ель метрах в ста от меня. Забрался быстро и, что удивительно, практически бесшумно. Пялиться на забор и крыши домов мне быстро надоело, и я припустилась к елке. Разглядеть Сергея Львовича среди раскидистых лап не удавалось, и я позвала. «Эй!» «Чего тебе?» — буркнул он. «Можно подняться. А если свалишься?» «Не свалюсь». Я полезла наверх, выбирая ветки потолще, ободрала руки и сколола лицо, Но метра на два поднялась. Берсинив сидел на здоровенном суку, держа бинокль возле глаз. Мог бы помочь, разозлилась я. Я делом занят, а тебя никто не просил сюда лезть. А какого хрена я тогда с тобой поехала? Чтоб по дороге не скучно было. Подходящий сук все-таки нашелся, но сидеть на нем оказалось очень неудобно. Дай бинокль, попросила я, заподозрив, что страдаю напрасно. Берсенев подал мне бинокль. Территория турбазы отлично просматривалась, особенно та ее часть, что примыкала к западным воротам. В центре небольшая площадь, посередине что-то вроде клумбы и большой деревянный крест. Вокруг площади шесть домов, сделанные из бруса. Возле каждого полисадник. Чуть в стороне серое панельное сооружение, наверное, оставшееся от прежней турбазы, столовая или хозблок. Появилась женщина с ведром. Поверх платья белый передник. Бегом припустилась к низкой избушке. Погреб, догадалась я. Когда нашла назад, в ведре была картошка. Значит, в здании и сейчас общинная столовая. Сразу за ней начинался забор, который делил территорию на две неравные части. Дом за забором с мансардой казался побогаче. Большая веранда, выложенные плиткой, пластмассовый стол и стулья. Слева от дома хозяйственной постройки. Если учесть, что никакого хозяйства, по словам Елены, не было, неизвестно, зачем они нужны. У ворот, с той стороны, будка охранника, который в настоящий момент отсутствовал, и вольер с собаками. Три здоровенных кавказца. Тут и охранник появился, шел позевывая со стороны дома. крикнул что-то собакам, псы тут же вскочили. У западных ворот собачек я тоже обнаружила, и кирпичный домишко старый с проржавевшей крышей, где, скорее всего, находился охранник. Сначала все это я разглядывала с интересом, но время шло, интерес таял. Ничегошеньки не происходило, если не считать сбегать ни за картошкой и зевков охранника». Я вернула бинокль Берсеньеву по первому требованию, и хоть сидеть на дереве было жутко неудобно, спускаться вниз не торопилась. «Чего ждем?» — вяло спросила я. «Темноты, естественно». Я взглянула на часы и призвала себя к терпению. Однако вскоре события начали развиваться. На дороге со стороны поля появилась машина, большой джип. обитатели общины ее, как видно, тоже заметили. Из дома побогаче вышло четверо мужчин. Один из них с длинными светлыми волосами, заплетенными в косу. Когда Берсенев дал мне бинокль удовлетворить любопытство, ворота уже были распахнуты, а четверка беседовала с вновь прибывшими. Я насчитала шестерых. Крепкие парни в спортивной одежде. Они толпились возле типа с косичкой, а потом... направились в сторону хозпостроек. Ворота к тому времени закрыли, но их вскоре пришлось открыть вновь. Подъехали еще машины, два джипа и газели. В них стали загружать коробки и ящики, которые перетаскивали из хозблока. Тип с косичкой наблюдал за погрузкой, остальные прилежно работали. Сначала во свояси отправилась одна газель, доверху загруженная, потом другая. Обе машины сопровождали джипы. Ворота закрылись. Теперь в пространстве между забором и домом находились большой джип, что приехал первым, и еще один темно-зеленого цвета. Тип с косичкой, который, скорее всего, и был Всеволодом, вошел в дом вместе с двумя мужчинами. В одном я без труда узнала знакомого здоровячка с татуировкой. Из дома все трое больше не показывались. В другой половине бывшей турбазы вовсе ничего не происходило. Но когда начало смеркаться, в домах зажегся свет. «Они задумали переезжать», — спросила я, адресуясь к Берсеньеву. «Скорее решили избавиться от лишних вещей», — ответил он. «Жаль, нельзя заглянуть в ящики». «И что в них, по-твоему?» «Ясно, что не духовная литература». Ящики тяжелые, похожи на какое-то оборудование. «Слезай», — скомандовал он. Я прихватил кофе и бутерброды. Перекусим, пока есть время. Устроившись рядом с елкой, Берсенев достал из рюкзака термос и пластиковый контейнер. Я сунул нос в рюкзак, но мало что успела увидеть. Берсенев отодвинул его в сторону и мне подмигнул. Пока мы не спеша пили кофе, стемнело. «Значит так». — сказал Сергей Львович, поднимаясь. — Возвращаешься к машине, и там терпеливо ждешь. Держи ключи, двигая лесом вдоль дороги. Так не заплутаешь, и на глаза никому не попадешься. — А ты? — А я в гости загляну. — А колючка? А собаки? А охрана? Их здесь человек семь, не меньше. Предлагаю другой вариант. Звоним ментам и сообщаем номера газелей. Пусть стражи порядка в ящике заглядывают. У все, Волода, здешние менты прикормлены. Только с пугнем божьих людей. Делай, что я говорю. Берсеньев натянул мне шапку на самый нос, подхватил рюкзак и почему-то в лес направился. Должно быть, решил выйти к турбазе ближе к западным воротам. Это разумно. потому что деревья там вплотную к забору подходят. Если решение проникнуть в общину вообще можно назвать разумным. Версенья вскрылся из глаз. Я была направилась к дороге, но очень скоро примостилась на поваренном дереве. Поймают этого выпдрежника, я и помочь-то ничем не смогу, сидя в машине. А здесь я ему чем помогу? К машине я так и не пошла. сидела и нервничала. Тишина. Собачки тявкнут и замолчат. Вроде оделась я тепло, но быстро начала зябка ежиться. Хотя, может, не от холода, вовсе от страха. Время тянулось медленно. В просвете между облаками появились звезды. Потом луна выплыла. Вот уж не кстати. Я взглянула на мобильный. Прошло уже больше часа. Немного попрыгала, похлопала себя по плечам руками. И тут истошно залаяли собаки. Точно все разом взбесились. По периметру вспыхнул свет, освещая турбазу. Оказывается, на стенах прожектора установлены. Как же их просмотрела? Чего же делать-то? К машине бежать? А если они Берсенева поймали? Ну, не могу же я его здесь оставить. Я заполошно носилась по поляне, не зная, как поступить. Вдруг прожектора погасли. Собачий лай стих. Но это спокойствие не прибавило. «Если хозяева больше не суетятся, значит, точно поймали. Какого хрена он вообще туда полез? За забором опасные психи. Хорошо, если Берсенева в кандалы определят, а если убьют прямо сейчас. Пока не убили, надо действовать». «Пойду к калитке и скажу, тут мой приятель к вам заглянул, отпустите его, пожалуйста. Если вы это не сделаете, через час здесь будет ОМОН. Папа у меня прокурор, я уже успела сообщить ему, что вы плохие люди». «Папе, я ни за что звонить не буду, а вот так гадки не худо бы». Я взглянула на дисплей и, к своему величайшему изумлению, увидела, что связь есть, хотя всего на два деления. «Что за нужда человека беспокоить?» — спросила сестрица. Проститься с тобой хочу на всякий случай. Где ты, дурища? На турбазе. Похоже, Сергей Львович попал в плен. Иду воздействовать на врагов добрым словом, если через полчаса не позвоню. Охренела совсем? — рявкнула Агатка. Не вижу другого выхода. Как говорится, сам погибай, товарища выручай. Не стоило родителям отправлять тебя в Артек в детстве, — проворчала сестрица. Что тебе сказал Берсеньев? «Должен у вас быть план, даже если он дурацкий. Он мне велел в машине ждать». «Ну так и жди. Машина далеко. Иди в машину. А если они его уже пытают?» «Так ему и надо. Иди в машину, идиотка!» — повторила она. «Оттуда позвонишь». Тут я услышала, как заработали двигатели машины. И там, где были ворота, мелькнули огни». Похоже, погоню снарядили. За Берсеньевым или уже за мной. Я бросилась к дороге, но теперь от нее следовало держаться как можно дальше. Начнут раскатывать туда-сюда, и меня непременно застукают. Я бежала в темноте и очень скоро поняла, что заблудилась. Луна, как назло, спряталась, когда ее об этом не просили. Лес вокруг стоял сплошной стеной. Где же дорога? Но не могла я от нее далеко уйти. Я прислушалась. Где-то совсем рядом проехала машина. Я припустилась в том направлении. Деревья вдруг кончились. Стало ясно, дорога вот она, под ногами. Осталось сообразить, в какую сторону двигать. По идее, направо. А если все-таки налево? Занято этими размышлениями, я не сразу обратила внимание на характерный звук. А когда до меня дошло, что машина совсем рядом, Свет фар ударил в глаза. И я бросилась к ближайшим деревьям, споткнулась, повалилась на землю, уже собралась орать, потому что стало ясно, за мной кто-то бежит. «Куда ты, дура?» — услышала голос Берсеньева. И счастливо охнула, тут же получив в ухо. «Тебе говорили слушать меня, как маму в детстве». «Мама по ушам не била», — пискнула я. Берсеньев тащил меня к дороге. Запихнул в машину, развернулся и на сумасшедшей скорости помчался в темноту. «Ты что, моих звонков не слышала?» Я взглянула на мобильный. Так и есть, восемь звонков. «Ой, я режим случайно переключила. Надо Агатке позвонить, она волнуется. Ты, сестрица, настучать успела. А что мне было делать?» Агатка ответила сразу. «Сергей Львович смог избежать пленения», — сообщила я. «Поднимать воздух полк ВВС не стоит. Мы домой едем». «Убогая», — буркнула Агатка, — «а Берсеньеву скажи, что он дважды дурак, если играет в ковбоев, да еще с тобой на пару». Она об еще, наверное, поговорила. Но я отключилась. «Что произошло?» — спросила я, поворачиваясь к Берсеньеву, но он отмахнулся. — Из-за твоей глупости запросто можем нарваться на этих типов, так что сиди молча, чтобы я тебе на время забыл. Ну почему я не свернул тебе шею еще год назад?